Глава двенадцатая. Праздник Девы Марии Снежной. Монтоветтолини, близ Монсумана, 5 августа 1473 года. В 1468-1473 годах братья Пьеро и Франческо, вновь проявив интерес к унаследованной от отца собственности, постепенно расширяют ее за счет новых покупок, поэтому Винчи и его окрестности навещают часто. Пользуясь этими поездками, в город возвращается и Леонардо. Он вступил в гильдию художников, вот-вот получит первые заказы и теперь хочет лучше изучить природу и пейзаж, начав с уже знакомых мест, склонов Монт-Альбано. Чтобы собраться с силами, хотя бы ненадолго отрешившись от тревог и неопределенности флорентийской жизни, ему нужна родная земля. Он снова видит церковь, где был крещен и давно опустевший дом деда Антонио. Тот выглядит совсем заброшенным, обветшалым. Крыша провалилась, перекрытия просели, как, впрочем, и в соседнем доме, недавно купленном его отцом Пьеро. Возможно, поднимается Леонардо иванкеано где он, как ему рассказывали, родился, к дому при Масладовильне, и дальше через оливковые рощицы, мимо церкви Санта-Лючия-Апатерно, до самой башни Сант-Аллуччо, у подножия которой недавно чудесным образом забил источник, так что теперь городской совет Винчи хочет построить там часовню, посвященную Богоматери. А еще дальше, за перевалом, лежит деревушка Бочарето с печью для обжига кружек и глазурованной керамики, принадлежащей семье бабушки Лючии. Но главное, он может той же тропой, что и в детстве, среди виноградников и живых изгородей, добраться до дома в Кампо зеппи с теми же чувствами обнять маму, которая по-прежнему его ждет. 5 августа 1473 года в соседнем городке проходит праздник Девы Марии Снежной в память о великом чуде, совершенном некогда Мадонной, заставившей снег выпасть в середине лета. Леонардо отправляется туда вместе с другими паломниками, мужчинами и женщинами. В сумке лишь немного хлеба и сыра, фляжка с вином, Вечная книжечка для зарисовок, сангина или шунгит, досеребряный карандаш, подаренный отцом в честь вступления в братство святого Луки. По дороге, прямо на ходу, он зарисовывает лица крестьянок, скот на выпасе, деревья и травы, стрекозу, летящую птицу, каменистый склон с осыпами и водопадами, лебедя и утку. Тропа поднимается к монте небольшому укрепленному городку, на подступах к холму Монсумано, откуда открывается вид на долину реки Ньеволи, от болот Фучекио до Пизанских гор. Неподалеку расположена небольшая часовня санта мария де ла Внизу, под обрывом, слышен плеск ключевой воды, текущий по каменистому руслу. Крупный полос, выбравшийся погреться на солнышке, спешит прочь. После церемонии снежные глыбы, привезенные на телеге с ледника в Пистойских горах, радостно разбивают и осыпают ими собравшихся, имитируя чудо. Примечание. Снег можно было бы привозить летом в жаркие места, собирая его с горных вершин, и посыпать им площади во время праздников летней порой. Цитируется по изданию Яна Некрасова, Федор Собашников и кодекс о полете Леонардо да Винчи. Конец примечания. А сам Леонардо, поднявшись на холм, полностью отдается созерцанию этого пронизанного солнечным светом летнего дня. Так рождается его первый датированный рисунок – пейзаж в Альдиньеволе, вид на долину Ньеволе, помеченный в верхнем левом уголке листа День Пресвятой Девы Марии Снежной, пятого дня августа 1473 года. Однако на самом деле это вовсе не набросок, сделанный Леонардо в тот день в своей книжечке, а полноценный этюд, исполненный некоторое время спустя, уже во Флоренции. Рисунок прописан пером, по первоначальному наброску свинцовым карандашом, причем использованы два вида туши, соответствующие двум разным сеансам. На обратной стороне бумажного листа видны очертания холма, каменная арка моста среди деревьев и забавный обнаженный мужчина с усмешкой, парящий в воздухе, вероятно, Меркурий или Персей над которым можно прочесть в общепринятом незеркальном отображении Йо морандо дансоно контенто Примечание Вероятно я морандо дантонио соглашаюсь на итальянский Конец примечания Дата на листе проставлена уже после завершения работы Леонардо тщательно одно за другим выводит слова дополняя некоторые буквы ниже или выше строки петельками валютами и каллиграфическими завитушками. Столь пышно, словно в книге или нотариальном документе, оформленная надпись предполагает глубокую связь с рисунком. И сделана она вовсе не случайно. Это намеренный знак, определяющий толкование сюжета. Но прежде всего это дата, воспоминания о некоем дне, точнее, об особенном дне. указание на религиозный праздник в тогдашних памятных книгах соответствует традиции мира, где время по-прежнему принадлежит церкви и отмечено ритмом литургического года, чередованием сезонов и этапов крестьянской жизни. Указание времени является базовым элементом подобных записей. Оно позволяет нам зафиксировать события, текст, рисунок в конкретном моменте временного потока и сохранить его в памяти как точку прямой которая, будучи составленной из множества других точек, как раз и становится историей. Историей общественной и личной. Календарь последующих лет жизни Леонардо мы будем строить день за днем на основании дат, присутствующих в его рукописях, маяков в порядке среди хаоса, мерного боя внутренних часов, закладок огромной книги воспоминаний, а для нас еще и бесценных навигационных координат, хронологической реконструкции указателей в лабиринте.